Вы не знаете, р а м э л ь жил на Лазурном берегу, нет? А некий танцор, профессионал, именующий себя Зебео, я с ним не знакома. На г р е не смотрел на нее, он и так чувствовал, что она вот-вот расплачется. Ее мог убить и ночной швейцар, потому что около шести часов утра он спустился в подвал. п р о с п е р д о н ж слышал его шаги на черной лестнице, он мог это сделать. И кто-нибудь из коридорных? А жаль, п р а в о жаль, что вы не были знакомы в к а н н а х с Мими. Ах, тогда могли бы сказать нам, с кем она была близка в те времена. Ну что ж, жаль. Это избавило бы меня от поездки в Канны. Очень досадно будет, если я там не найду никого, кто знал покойную Мими.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 Были служащие окрестных ночных ресторанов, где у вас телефон. Он вызвал центральную станцию. Говорят из криминальной полиции, несомненно, сейчас позвонят из ресторана Пеликан, закажут разговор с Канами. н Не спешите соединять. Дождитесь моего прибытия. Он вскочил в такси, помчался на центральную телефонную станцию, показал свое удостоверение начальнику ночной смены. Дайте мне провод прослушивания. Заказывал кто-нибудь канн. ы Да, да. Только что я поискал чей номер вызывают. Оказалось кафе артистов открыто е всю ночь. Можно соединять? Майгрен надел наушники и стал ждать. Телефонистки тоже в наушниках с любопытством смотрели на него. Соединяю вас с канн. а м и н о м е р 1843, Говорите. Благодарю. Алло, алло. Кафе артистов. Кто у телефона? Это ты Жан? Говорит Шарлотта. Ну да, Шарлотта из прекрасной звезды. Подождите, подождите, сейчас закрою дверь. Кажется, кто-то. Слышно было, как она сама с кем-то говорит, вероятно, с клиентом. Потом стукнула дверь. Слушай, милый мой Жан, это очень важно. Я тебе напишу, все объясню. А, нет, нет, писать опасно. Я сама приеду к тебе, когда все кончится. ж и же еще у вас, да? Все такая же, не изменилось. Слушай. Передай ей, обязательно передай, что если ее будут спрашивать относительно Мими, помнишь ее? Нет? Ну, до тебя еще тогда не было в к а н д а х Ну, одним словом, если кто-нибудь станет спрашивать про Мими, все равно что то же жи ровно ничего не знает. В особенности пусть ничего не говорит о п р о с п е р е О каком п р о с п е р е спросил мужской голос на другом конце провода. О, не любопытствуй. Так пусть она говорит, что не знает п р о с п е р а и Мими не знает. Алло, алло, не переживайте. Кто это там на линии? м е г р е догадался, что она встревожилась. Возможно, ей пришла мысль, что разговор подслушивают. Понял, Жан. Голубчик, я рассчитываю на тебя. Разговор кончаю, потому что кто-то. м е г р е снял наушники и разжег. Угасшу трубку. Вы узнали то, что хотели? Спросил начальник смены. Узнал, узнал. Дайте мне л и о н с к и й вокзал. Хочу спросить, в котором часу т х о д и т поезд на Канны. Лишь бы успеть. Он с досадой посмотрел на свой смокинг. Лишь бы успеть переодеться. Алло. Как вы говорите? Четыре часа семнадцать минут. А прибывает в два часа дня. Благодарю. На грэ едва успел заехать на бульвар р и ш а р л е н у а р смеясь успокоить раздраженную супругу. Достань скорее костюм, рубашку, носки.